Организация Российской Федеративной Республики. Беседа с сотрудником газеты Правда. В связи с возникшей в последние дни на страницах Советской печати дискуссии о принципах и способах конструкции Российской Федерации, наш сотрудник обратился с предложением высказаться по этому вопросу к народному комиссару по делам национальностей товарищу Сталину. На поставленный нашим сотрудником ряд вопросов, товарищ Сталин дал следующий ответ: буржуазно-демократические федерации. Из всех существующих федеративных объединений наиболее характерными для буржуазно-демократического строя являются американская и швейцарская федерации. Исторически они сложились из независимых государств через конфедерацию к федерации, причём на деле они превратились в унитарные государства, сохранив лишь форму федерализма. Весь этот процесс развития от независимости к унитаризму шёл через ряд насилий, угнетений и национальных войн. Достаточно вспомнить войну южных штатов Америки с северными и войну Зондергунда с остальными кантонами Швейцарии. Примечание. Война южных штатов Америки с северными происходила в 1861-1865 годах и закончилась победой северных штатов. Одним из результатов войны было преодоление сепаратизма южных штатов и создание централизованного государства. Зондербунд, реакционный союз семи католических кантонов Швейцарии, образовался в 1845 году. В 1847 году разгорелась вооружённая борьба между Зондербундом и остальными кантонами Швейцарии, которые стояли за централизацию власти в Швейцарии. Война закончилась поражением Зондербунда и превращением Швейцарии из союза государств в единое союзное государство. Нельзя при этом не отметить, что кантоны Швейцарии и штаты Америки строились не по национальному признаку и даже не по экономическому, а совершенно случайно, в силу случайного захвата тех или иных территорий иммигрантами-колонистами или сельскими общинами. Чем отличается от них находящаяся в процессе сложения Российская Федерация? Федерация же, которая строится теперь в России, представляет, должна представить, совершенно другую картину. Во-первых, выделившиеся в России области представляют вполне определенные единицы в смысле быта и национального состава – Украина, Крым, Крым. Польша, Закавказье, Туркестан, Среднее Поволжье, Киргизский край отличаются от центра не только по своему географическому расположению, окраины, но и как целостные экономические территории с определённым бытом и национальным составом населения. Во-вторых, области эти составляют не свободные и не независимые территории, а насильственно втиснутые в общероссийский политический организм единицы, которые стремятся теперь получить необходимую свободу действий в виде федеративных отношений или полной независимости. История объединения этих территорий представляет сплошную картину насилия и угнетения со стороны старых российских властей. Установление в России федеративного строя будет означать освобождение этих территорий и населяющих их народов от старого империалистического гнёта, от унитаризма к федерализму. В третьих, там, в западных федерациях, строительством государственной жизни руководит империалистическая буржуазия. Неудивительно, что объединение не могло обойтись без насилия. Здесь в России, наоборот, политическим строительством руководит пролетариат, заклятый враг империализма. Поэтому в России можно и нужно установить федеративный строй на основе свободного союза народов. Такова существенная разница между федерацией в России и федерациями на Западе. Принципы конструкции Российской Федерации Из этого ясно, продолжает товарищ Сталин, что Российская Федерация представляет союз не отдельных самостоятельных городов, как это думают карикатуристы из буржуазной прессы, или вообще областей, как это полагают некоторые наши товарищи, а союз определённых исторически выделившихся территорий, отличающихся как особым бытом, так и национальным составом. Дело тут вовсе не в географическом положении тех или иных областей или даже не в том, что те или иные участки отделены от центра водными пространствами, Туркестан, горным кряжем, Сибирь или степями, тот же Туркестан. Этот географический федерализм, пропагандируемый Лацисом, не имеет ничего общего с провозглашённым Третьим съездом Советов федерализмом. Польша и Украина не отделены от центра горным хребтом и водными пространствами. Тем не менее, никому не приходит в голову утверждать, что отсутствие этих географических признаков исключает право названных областей на свободное самоопределение. С другой стороны, несомненно, говорит товарищ Сталин, что своеобразный федерализм московских областняков, старающихся искусственно объединить вокруг Москвы 14 губерний, также не имеет ничего общего с известным постановлением III съезда Советов о федерации. Нет сомнения, что центральный текстильный район, охватывающий всего несколько губерний, представляет некоторую целостную экономическую единицу, и как таковой он несомненно будет управляться своим областным органом, как автономной частью Высшего совета народного хозяйства. Но что может быть общего между захудалой Калугой и промышленным Иваново-Вознесенском, и по какому признаку их объединяет нынешний областной совнарком, уму непостижимо. Состав Российской Федеративной Республики Очевидно, субъектами Федерации должны быть и могут быть не всякие участки и единицы, и не всякая географическая территория, а лишь определенные области, естественно сочетающие в себе особенности быта, своеобразие национального состава и некоторую минимальную целостность экономической территории. таковы: Польша, Украина, Финляндия, Крым, Закавказье, причём не исключена возможность, что Закавказье разобьётся на ряд определённых национально-территориальных единиц, вроде грузинской, армянской, азербайджанско-татарской и прочих. Туркестан, киргизский край, татаро-башкирская территория, Сибирь и тому подобное. Права федераризующихся областей, права национальных меньшинств, Пределы прав этих федераризующихся областей будут выработаны во всей своей конкретности в ходе строительства Советской Федерации в целом, но общие штрихи этих прав можно наметить теперь же. Военное и военно-морское дело, внешние дела, железные дороги, почта и телеграф, монета, торговые договоры, общая экономическая, финансовая и банковская политика всё это должно быть будет составлять область деятельности Центрального совета народных комиссаров. Все остальные дела, и прежде всего формы проведения общих декретов, школа, судопроизводство, администрация и так далее, отойдут к областным совнаркомам. Никакого обязательного государственного языка ни в судопроизводстве, ни в школе. Каждая область выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения данной области, причём соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, так и большинства во всех общественных и политических установлениях. Конструкция центральной власти. Конструкция центральной власти, способы её построения определяются особенностями Российской Федерации. В Америке и Швейцарии федерализм привёл на деле к двухпалатной системе: с одной стороны, парламент, выбираемый по принципу общих выборов, с другой стороны, федеральный совет, конструируемый штатами или кантонами. Это та же двухпалатная система, ведущая на деле к обычной буржуазной законодательной волоките. Нечего и говорить, что трудовые массы России не примирятся с такой двухпалатной системой. Мы уже не говорим о полном несоответствии этой системы элементарным требованиям социализма. Нам кажется, продолжает товарищ Сталин, что высшим органом власти Российской Федерации будет избранный всеми трудовыми массами России съезд советов или заменяющий его центральный исполнительный комитет. Причём придётся распроститься с буржуазным предрассудком, а не погрешимостью принципа всеобщего избирательного права. Избирательное право будет должно быть предоставлено лишь тем слоям населения, которые эксплуатируются или во всяком случае не эксплуатируют чужого труда. Это естественный результат факта диктатуры пролетариата и деревенской бедноты. Исполнительный орган власти Что касается органов исполнительной власти Российской Федерации, то есть Центрального совета народных комиссаров, то он будет избираться съездами советов, мы полагаем, из кандидатов, выставленных центром и федераризующимися областями. Между ЦИК и советом народных комиссаров не будет и не должно быть таким образом так называемой второй палаты. Нет сомнения, что практика может выработать и должно быть выработать другие, более целесообразные и эластичные формы сочетания интересов областей и центра в деле конструкции власти. Но одно несомненно: какие бы формы ни выработала практика, они не воскресят из житой и похороненной нашей революцией двухпалатной системы. Переходная роль федерализма таковы продолжает наш собеседник, по моему мнению, общие контрскладовыющиеся на наших глазах Российской Федерации. Многие склонны считать федеративный строй наиболее устойчивым и даже идеальным, причём ссылаются часто на пример Америки, Канады, Швейцарии. Но увлечение федерализмом не оправдывается историей. Во-первых, Америка, как и Швейцария, уже не представляет федерации. Они были федерациями в 60-х годах прошлого столетия. Они превратились на деле в унитарное государство с конца прошлого века, когда вся власть была передана от штатов и кантонов центральному федеральному правительству. История показала, что федерализм Америки и Швейцарии есть переходная ступень от независимости штатов и кантонов к полному их объединению. Федерализм оказался вполне целесообразной формой, как переходная ступень от независимости к империалистическому унитаризму, но он был изжит и отброшен, как только созрели условия для объединения штатов и кантонов в единое государственное целое. Процесс политического строительства Российской Федерации. Федерализм в России – переходная ступень к социалистическому унитаризму. В России политическое строительство идет в обратном порядке, Здесь принудительный цариский унитаризм сменяется федерализмом добровольным для того, чтобы с течением времени федерализм уступил место такому же добровольному и братскому объединению трудовых масс всех наций и племён России. Федерализм у в России закончил свою беседу товарищ Сталин, суждено, как и в Америке и Швейцарии, сыграть переходную роль к будущему социалистическому унитаризму. правда, 62 и 63 номера, 3 и 4 апреля 1918 года.